Глава третья. Первый бой. Величественные горы Ямайки остались за кормой, уменьшаясь в размерах. Море было прозрачным и отливало лазурью, присущей этим краям. Полосатые рыбы, скаты и даже черепахи здесь были обыденностью, как и пеликаны, что вертикально вонзались в воду в поисках пищи. Впрочем, местными видами я любовался недолго. Напарник предложил временно покинуть Карибы. Все-таки первый раз нахожусь в виртуале, и желательно убедиться, что с телом порядок. Мы спустились в кубрик, где находилось несколько десятков сетчатых гамаков. Клещ привел меня к свободным. Свободный гамак. Закрепить точку респауна. Закрепляю. Когда вернешься на Карибы, окажешься в этом гамаге. — сказал Клещ. — Но знай, во время боя нельзя спауниться на корабле. Либо ждешь, пока все кончится, либо выбираешь другую точку для появления. Впрочем, это я на будущее. Сейчас-то мы без тебя в бой не вступим. Так что иди проветрись, но и надолго не задерживайся. Тут время течет быстрее, чем в реальности. Я устроился поудобнее, закрыл глаза. Система «Выход». Пробуждение было каким-то обычным, словно проснулся после легкого сна. Снял с головы обруч, поднялся, огляделся, Ильи в комнате не было. Чувствовал я себя нормально, руки, ноги не затекли, голова не болела. Заглянул на кухню. Илюха поедал пиццу, попутно тыкая по клавишам ноутбука. «А, ты уже?» – чавкая спросил он. «Ну что, как впечатление?» Игра классная, чего уж тут. Первый раз вижу настолько проработанный мир. Так реалистично. Я некоторое время за тобой понаблюдал. Молодца, все норм сделал. Зря я тебя насчет Смита не предупредил. Но ты вроде и сам теперь въехал. Чувствуешь себя как? Не мутит? С этим полный порядок, ответил я. Значит, к пиратской службе годен, улыбнулся он. Садись, чай будешь? Я кивнул. «Рукопашка — здравое решение. Махать саблей тебя клещ запросто научит. Но лучше будет посетить уроки Оливии фон Штерна, знаменитой пиратки Порта Прэнса. Вопросы есть какие-нибудь?» «Не без этого», — ответил я. «Во-первых, не до конца понимаю, зачем на меня такие траты. Этот смит, снаряжение у Алюма, ты же говорил, что вам нужны обычные...» «Расслабься», — отмахнулся Илья. «Ты многого не знаешь, Вадим. Для нас эти траты — капля в море по сравнению с тем, какую прибыль приносят члены клана спустя месяцы. К тому же ты мне не посторонний человек, не оставляет же тебя осваиваться наравне с нубами. Укуси меня, Нептун, если ты еще не дашь о себе знать. Я ж помню, ты всегда толковым был, хоть и в стороне держался, но заображал». «Ладно, ладно, хватит комплиментов», — засмущался я. Не привык, что кто-то просто так за меня платит. Еще вопрос. На каком уровне можно будет выбрать, ну, фракцию пиратов? И вообще, хочется в дальнейшем как-то без сюрпризов. Этот Смит меня чуть не утопил. Без сюрпризов не получится, — покачал головой Илья. Тут даже для нас, у Карибов, еще полно фокусов. А так, доберись до 10-го левела, там тебе выбор фракций и суперударов будет, а потом уже на 30-м, фракционные особенности. Говорил он, наливая чай. Вадим, не парься по этому поводу, будешь под полной нашей опекой, не пропадешь. Попили чаю, посидели, затем я сходил в туалет, не хватало еще и в виртуале обмочиться, кто его знает. И пора обратно. Илья вкратце рассказал, как заходить в игру. И теперь уже самостоятельно я вновь погрузился на Карибы. В этот раз головокружения не было, разве что чувствовалось, как качается корабль на волнах. да а качать-то не слабо. Меня не покидало ощущение, что Брик вот-вот перевернется. Я вылез из гамака, но темнота трюма не давала понять, где здесь вообще выход не устоял на ногах и упал, зацепившись за канат чьего-то гамака, после чего выругался. Нужно идти осторожнее. Пришлось хвататься за что попало, чтобы выкарабкаться из кубрика на палубу. Когда я взобрался по трапу наверх, то огляделся. Одна часть команды, вероятно матросы, занималась парусами, лазала по мачтам и реям, другая слонялась без дела. Причем матросы были одинаковыми, Похожие черты лица, телосложение, рост, видимо, капитан корабля нанял специально обученных неписей. Однако из рассказов Клеща я узнал, что стать матросом несложно, достаточно лишь продолжительное время заниматься парусами, и система Карибов сама добавит умения матрос в список действующих. Над головой вздымались пирамиды парусов. Из-под носа корабля то и дело взвивался фонтан брызг и на мгновение показывал миниатюрную радугу. Ветер стал неровный, налетая порывами, он наклонял высокие мачты брига вперед, а ослабевая, как бы возвращал судно в прежнее положение. Я поднялся на кормовую надстройку, чтобы посмотреть, как далеко мы уплыли. Рапира неслась по волнам, оставляя за собой белые пенистые гребни, тянущиеся длинной полосой. Вид был красивый, а задувавший ветер приятно освежал после душного кубрика. Неподалеку стояли другие игроки. «Да говорю тебе, это шхуна!» «Ты совсем кретин? Ты шхуну когда-нибудь видел вообще шлюп это обычная, а никакая не шхуна!» «Да я-то видел, в отличие от некоторых!» «И где же ты видел ее, дубина? Мы с тобой первый день в виртуале!» «Да на Ямайке этих шхунд завались вообще-то! Но с тобой спорить бесполезно! Тебе только шлюпы с косыми парусами мерещатся!» «Ха! Шлюп с косыми парусами! Ну ты шутничок!» Двое молодых ребят страстно спорили, что за судно виднелось на горизонте. Казалось, еще немного, и они подерутся. Многие глазели на тот корабль, Но, окинув взглядом простирающиеся во все стороны моря, я понял, что он не был единственным. В общей сложности можно было различить пять кораблей. Одни казались совсем крошечными точками, но парочка других оказались гораздо ближе, и их силуэты были понятнее. «С возвращением!» — послышался знакомый голос сзади. «Чертов клещ! Как он это делает?» Напарник стоял, сцепив руки за спиной и широко расставив ноги. На вечно качающейся палубе это была едва ли не единственная надежная стойка. Все та же загадочная улыбка, черная шляпа, четыре пистолета на перевязи, тесаки по бокам, черные шелковые перчатки покрывали руки. Я в очередной раз задумался, что выглядит его наряд весьма круто, не подстать моим лохмотьям. «В реале все нормально», Решил надолго не задерживаться? Это правильно! Кивнул пират. Видишь, что судно? Он молниеносно поднес с глазу маленькую подзорную трубу и направил ее на корабль, о котором так яростно спорили два первоуровневых игрока. Испанцы! Испанцы-игроки, или фракция испанцев? Рудра, да выкинь ты из головы, кто из какой страны! Если говорят испанцы, значит, играют за Испанию, будь они в реале хоть из Антарктиды. За штурвалом стоял не Корнит, а другой игрок, видимо, первый помощник или, как говорят, старпом. Клещ сказал, что нужно найти капитана, пока испанское судно не ушло далеко. Не, ну раз ты такой баран упрямый, что не можешь признать тот корабль шхуной, давай на бабло поспорим. Да запросто, и юнги ясно, что это шлюп. «Это каравелла», — невзначай сообщил клещ пиратам, проходя мимо. Те на секунду замерли, словно обрабатывая полученную информацию, переглянулись, а потом догнали нас. «Э, погоди, как ты сейчас сказал? Каравелла? Это вид шхуны, да? Кретин, ты слышал? Каравелла, не шхуна! Главное, что не шлюп!» Взбудораженная парочка осталась позади, а мы пошли дальше. Корнида нашли в носовой части. Он что-то вещал игрокам, столпившимся вокруг него. Завидев нас, капитан покинул компанию и приблизился. «Та каравелла», — начал клещ, — «испанская, шестой уровень. Как насчет нее?» боязливо протянул капитан, доставая подзорную трубу и вглядываясь в судно. «У них пушки же!» «Если точнее, двадцать орудий!» — Как у нас. — А если они победят, ведь придется сражаться. — И? Сразимся? Холодным тоном проговорил Клещ. Корниц глотнул. — У них косые паруса. От брига по ветру не уйдут, а галс сменить не успеют. В Ватерлиния сидит высоко, груз точно есть. Скорее всего, квест выполняют. Я уже встречался с таким. И не раз. Как-то загадочно подмигнул он капитану. «Я думал, мы на Неписи и для начала нападем», — опечаленный Корнит развел руками. «Или хотя бы на мирный парусник, но чтобы вот так сразу?» ж, вели команде сменить курс и готовиться к бою», — скомандовал Клещ. «Опыту набираться надо, а не устриц считать». Судя по всему, Корниду не оставалось ничего другого. Против воли высокоуровневого игрока он идти не решился. Да и вообще складывалось впечатление, что клещ, если потребуется, сможет в одиночку весь экипаж Брига вырезать. «Свистать всех наверх! Следуем за той каравелой! Переменить галс!» Матросы зашевелились. Даже обычные пираты, до этого прохлаждающиеся на палубе без дела, подхватили общую суматоху и тоже забегали. Занервничал и клещ. Зашел на шкафут стал озираться на паруса, на матросов, на море. «Да, с экипажем нам не повезло. Матросов мало, с нубами всегда тяжко. Иногда жутко бесит, что карибы доступны с 16 лет, а не хотя бы с 20. Зато брик очень недурной. Скоро повеселимся», — подмигнул напарник. «Я покажу тебе, как танцуют с тесаками». «Из меня танцор так себе...» Намекнул я, чтобы Клещ многого не ожидала только что начавшего играть человека. Но, думаю, никогда не поздно попробовать. Следующие минуты превратились в настоящий ад. Глупость и неопытность экипажа привели Клеща в бешенство, отчего он сам начал раздавать приказы, а вскоре полез на рей, тыкая матросам, какие паруса снимать, а какие поднимать. Нехватку матросов пытались восполнить игроки — Но получалось у них так себе. Тем временем рапиру закачало сильнее, устоять на палубе становилось все сложнее. «Какая ж убрала Марсели!» — кричал клещ, перебираясь по вантам и реям с ловкостью обезьяны. «Фокарей тоже поднимайте!» «Да, теперь поднимайте!» «И Марсель!» «Следующего косячника заставлю сожрать морского ежа!» Совсем уже растерявшиеся матросы выполняли приказы пирата как ошпаренные. Западный ветер стал кренить корабль на бок, словно не валяшку. Сказывалось полное отсутствие синхронности в действиях людей. Но вскоре ситуация наладилась. Матросы по-новому привязали шкоты к борту и реям, взяли рифы и сменили галс, подстраивая паруса под ветер. Наш Брик, кренясь и скрипя, сменил курс, отправляясь в погоню за каравеллой. Свежий ветер, насыщенный соленой влагой, налетел на паруса, и судно будто поклонилось ему, отправившись в путь. Теперь на клеща смотрели не как на постороннего, а с уважением и пониманием, и, видя, с какой гордостью на него глазел Кэп, команда была готова подчиняться любым приказам этого морского волка. Но тот больше не торопился раздавать команды, а продолжил посвящать меня в особенности виртуала. Значит, запоминай, на Карибах есть три нации – испанцы, французы и англичане. Больше всего народу играет за Испанию. Это самый опасный противник на открытой местности, если есть конницы и пикинеры. Обмундирование, обслуга, военные эскадры – у них все серьезно. Мотивы этой фракции – разделять и властвовать. Одни хотят почувствовать себя конкистадорами-первопроходцами, другие – владыками моря. Третье элитными богачами и плантаторами. Индейцев запрягают тоже в основном они. Золото и серебра немерено, снаряга по последнему писку моды. Зато сильнейший флот у Англии, потому что исторически так сложилось, что испанцы строили корабли в первую очередь под перевозку товаров и золота, и только во вторую для боя. Еще считается, что у британцев образцовые мушкетеры, Но это уже спорно и зависит от конкретного клана. Численность игроков там примерно такая же, что и у Франции. Разница между ними в территориях, ну и, конечно, стратегии разные. Плюс одежда, квесты, все это отличается. У Франции корабли будут быстрее, а у англичашек вооружение лучше. Прочие детали зависят уже от конкретного клана. Куда примкнуть? Это дело вкуса. «А как же вы, пираты?» «Не вы, а мы. Это во-первых. Во-вторых, ты удивишься, но нас не так уж и много. Еще год назад на бета-тесте все сразу же ринулись в пираты. В итоге те, кто решился играть за одну из трех наций, получали эксклюзивные квесты, хорошую прокачку, награды, надежную опору в виде фортов и городов. А пираты... Развитие у них шло очень медленно». Потом разрабы многое, конечно, отладили, даже выбор фракции отодвинули на десятый уровень, но одно обозначили совершенно точно. Хотите быть пиратом? Пожалуйста. Но выживайте, как хотите, и не удивляйтесь потом, если вас каждый день будут вздергивать на ног Рея. Даже наш клан, и то не до конца пиратский, наши каперские грамоты делают нас корсарами. А в чем разница? В том, что формально-то мы пираты, но Британию не трогаем. Не на службе у них, но отношения нейтральные. Есть те, кто имеет каперскую грамоту от Франции. При этом между собой мы, пираты, можем как дружить, так и воевать. Что-то вроде межклановых войн и дружб. А как называть тех пиратов, которые за Испанию? У Испании почти нет союзников Рудра. «Они сами по себе дерут не меньше». Заметив недопонимание на моем лице, он пояснил. «Иногда бывает, что какой-нибудь испанский клан находится в перемирии с кланом другой фракции, но не более того. И чем хороши для вас англичашки?» Спросил я, не очень понимая, почему клан Ильи выбрал именно эту сторону. «Ничего особенного в них нет, просто так сложилось». «Возможно, скоро и с ними покончим», — ответил он. «Перед турниром нужно будет по максимуму прокачиваться, и если британский флаг будет помехой, не остановимся и перед ним». Далее напарник научил меня заряжать пистолеты. «Будь у тебя умение стрельбы, тебе был бы доступен в интерфейсе подробный мануал по зарядке. Но раз ты решил стать рукопашником, запоминай». Клещ держал пистолет в руке. Точно такой же пистолет держал и я, готовясь повторять действия за напарником. «Сыпануть порох на затравочную полку, затем в сам ствол. Закатываем пулю, закрываем ее пыжом, и все готово». «Проще, чем я думал. По крайней мере, мне удалось повторить все действия. Разве что немного пороху просыпал мимо». «Вообще», — продолжал Клещ, Мы в виртуальном мире, где смешалась пара столетий, от 17 века до наполеоновской эпохи. Методы зарядки у всех разные, и каждый поступает так, как ему удобнее, или как помогает ему активированный навык. Некоторые занимаются затравочной полкой уже после зарядки, например, а мушкетеры поопытнее используют бумажный патрон. Ну, а теперь стрельни на удачу. Нацелившись в море, я нажал на спусковой крючок. Но выстрел произошел не сразу. Сначала щелкнул, выпустив искру курок, и только затем громыхнул порох. Из ствола вышел густой клубок дыма, но вскоре развеялся. Сказывалось быстрое движение корабля. Кремниевые пистолеты мне всегда казались загадкой, но теперь я был готов ими пользоваться. «С пистолетами вроде ясно», — сказал я. «А что насчет огня? Я видел, как кто-то пользовался огнивом. Неужели всегда нужно вручную высекать огонь?» «Ха! Во-первых, это не так сложно. Просто всегда держи при себе моток фитиля и кресала. Чиркаешь об него ножом или кремнем, и огонь быстро займется фитилем. Дело с норовки. Во-вторых, что на кораблях, что на суше, всегда есть фонари, из которых можно позаимствовать огоньку, если захотел прикурить. На худой конец искру можно получить из незаряженного пистолета или мушкета. Технология кремниевого замка точно такая же, что и у огнива». Затем Клещ объяснил значение некоторых корабельных терминов. «О мире говорил, о квестах, кланах, прокачке», Увы, весь поток информации разом я проглотить не мог, но старался запомнить как можно больше. Одно дело, когда мне читает лекцию психонутый Смит, и совсем другое, когда это делает человек, с которым предстоит сражаться плечом к плечу. Каравелла все быстрее увеличивалась в размерах. Уже можно было разглядеть людей, снующих на борту судна. Клещ позвал спуститься на батарейную палубу, напоследок дав капитану руководство по ведению боя. Впрочем, ничего сложного. Сначала дать залп по неприятельскому кораблю, очищая борт от игроков. Затем хватать абордажные кошки с дрэками, забрасывать их на вражеское судно и стягивать корабли за канаты. Если повезет, испанцы сами сдадутся, предпочтя потерять груз, но остаться живыми. Они, может, несколько дней маршрут прокладывали, а если их потопят, один морской дьявол знает, где они после смерти респауниться будут. Мы спустились на батарейную палубу. Темно настолько, что я несколько раз о что-то споткнулся и приложился головой о перекладину. «Выбирай себе пушечку, рудра! сказал Клещ, переступая через артиллерийские орудия. «Пока остальные сюда не пригнали, а то достанется вертлюжный фальконет на фальшборте и в первом же бою пулю схватишь. Но вообще не надейся, что ты много настреляешь, тем более из таких орудий. Три-четыре залпа, не больше». Как только открыли порты, полумрак пушечной палубы сменился солнечным светом. Блики от моря бегали по пушкам, расширяясь и сужаясь при движении судна. Орудия были одинаковы, чуть больше метра длиной, с деревянными колесами и накинутыми канатами. Корабельная пушка номер 4. Тип чугунная. Класс 9-фунтовая. Уровень 1. Описание. Корабельная пушка общего вида. Рекомендуемая цель для залпа. Палуба фальшборд. Клещ прохаживал вдоль бортовых окошек и осматривал каждое орудие, сопровождая свои действия поучительной речью. Для такой небольшой пушки нужно 2-3 человека за канаты тянуть. Если прокачаться, хорошенько успеешь. Повысишь характеристики силы, натаскаешься. Малые и средние пушки сможешь осилить и в одиночку. Но вдвоем все же сподручнее. А теперь о том, как стрелять. Клещ подошел к пушке, которую я выбрал, и приступил к объяснению. Сначала тебе нужен порох. Набираешь его из ближайшей бочки или мешка в совок, засыпаешь в камору. Если переборщишь, пол тела потом оторвет. И затыкаешь пеньковым пыжом. Заталкиваешь ядро с помощью прибойника. Он взял утолщенный на конце шест, когда я поднес снаряд к дулу орудия. Вот. «Так. Затем желательно вставить еще один пыш, чтобы ядро не выкатилось. А вот этот деревянный клин...» — клещ показал на треугольного вида деревяшку. «Нужен для регулирования высоты дула. Его еще называют правило Вставляя клин в лафет, ты меняешь угол наклона. Чтобы дать залп, подносишь фитиль пальника к затравочному отверстию. Профит!» Вынув огниво и кусок пушечного фитиля, он высек огонь и раздул пламя. «Смекаешь?» «Пока не особо. Я не был уверен, что все запомнил. Надо бы в действии опробовать». «Спешу тебя обрадовать. Такая возможность очень скоро появится. И еще, пушки имеют свойство перегреваться, их охлаждают водой из ведер, а в идеале уксусом из кубы, но он дорогой». Впрочем, для пары залпов можно обойтись и без охлаждения, если пушка небольшая. После выстрела вновь берут прибойник, он же банник. Клещ вновь достал шест, похожий на здоровенный туалетный ёрш. И прочищают жерла. Кстати, о порохе. Опытные вояки пользуются картузами с отмеченным количеством пороха. Удобнее и надежнее, но пока довольствуйся тем, что есть. О, кажется, пора. Наша палуба быстро наполнилась другими канонирами. «Стать к пушкам!» Сверху донеслась команда капитана. Потянув за канаты, а точнее тали, нам удалось вкатить орудия в открытые пушечные порты. Каравелла плыла уже совсем рядом, шагах в двухстах. Мы шли параллельно ее курсу. Сперва чуть-чуть быстрее, но, поравнявшись, корабли стали двигаться практически синхронно. На палубе испанцев засуетились. Орудия были готовы дать залп. У каждого в руке дымился фитиль. Клич куда-то исчез, а потом вновь появился, но уже с. Со... Что это? «Ром. Описание. Бутылка ямайского рома. Плюс два то плюс 10 к восстановлению энергии время действия 20 минут на вот хлебни перед боем напарник протянул мне бутыль вот уж чего я в тот момент не ожидал так это что Рома окажется таким ядреным на миг в глазах потемнело в груди обожгло сразу захотелось чем-нибудь занять себя пушки к бою разнеслась новая команда Так называемый клин уже стоял на своем месте. Однако, когда я коснулся пушки рукой, перед глазами всплыл яркий прицел в виде полудуги с какими-то цифрами над ней и под ней. Ага, это расстояние. Центр полукруга и так смотрел на борт, так что корректировать прицел не было необходимости. Получается, у здешних орудий есть этакий виртуальный лайфхак, которого были лишены реальные артиллеристы. Клещ сказал, что с ростом уровней я смогу не просто управлять полукругом прицеливания с помощью взгляда, но и видеть полупрозрачную пунктирную линию, траекторию полета. Также появилась полоса перегрева пушки, которая пока что стояла на нуле. Я сфокусировал взгляд на каравеллу, постарался навести прицел к краю борта. Вроде получилось. Клещ протянул мне фитиль с огнивом, и мы стали ждать. Когда раздалось заветное пли, палуба дрогнула, как при землетрясении, а наш брик закачала. Грохот после залпа был оглушительным. Некоторые догадались заткнуть уши специальными пробками, но лично мне это не сильно помогло. Отдельные орудия выплевывали ядра и после основного залпа. Многие, как и я, впервые стояли у пушек и запоздали поднести пальник. От выстрела пушки сильно откатывались назад и иногда сбивали людей с ног. В пушечных портах теперь ничего не было видно, все заволокло серым дымом, но он, впрочем, скоро стал рассеиваться, и взору явилась уже несколько потрепанная каравелла. «Не спи! Готовься к следующему залпу!» Клещ стоял рядом, но в этот раз пушку зарядить должен был я сам. И выстрелить тоже. Остальные канониры засуетились не меньше меня, и эта общая суматоха выбила из головы все, что показывал Клещ. Ответа от испанцев долго ждать не пришлось. Раздались пушечные выстрелы с каравеллы, и сквозь не до конца рассеявшийся дым сверкнули яркие вспышки. Сильнейший удар сотряс корпус корабля. Окружающее пространство наполнилось свистом ядер, треском дерева и криками. Но была не была. Я взял совок и набрал в него порох до прочерченной отметки. Засыпал в жерло, затем затолкал пыш. Закатил ядро. Плюнул на второй пыш. Пушка смотрела вверх. Снаряд не должен выкатиться. Получил от клеща дымящийся фитиль. Все манипуляции я выполнял дрожащими от нервного возбуждения руками. Нужно было торопиться, а из головы, как назло, вылетело все, что показывал клещ. Даже слова вроде «пыш» или «банник» для меня вдруг стали загадкой. И все же что-то мне удавалось. «Что делать дальше?» — перекрикивал я стоящий на палубегам, когда, наконец, закончил приготовление. «Жди!» Фу, теперь можно выдохнуть. Но ненадолго. Соседние игроки тоже закончили заряжать пушки. Суматоха прошла, и наступила тишина. А вместе с ней и томящее напряжение. «Книпель! Огонь!» Клещ показал рукой, что это не мне. Гантеливидные снаряды и ядра на цепях взметнулись в сторону каравеллы. «Пли!» А вот сейчас приказы остальным. И снова грохочут орудия, и снова все вокруг в тумане, теперь уже кровавом в перемешку со щепками и морской водой. Без раненых обойтись не могло, и хорошо, что я пока был не в их числе. А корабли, стремясь как можно скорее решить исход боя, сближались, и уже удавалось расслышать крики с испанского судна. Теперь напарник зарядил пушку картечью, и со следующим выстрелом я заметил, как на мгновение всплывают очки опыта над головами убитых врагов. За этим последовало уведомление о новом уровне. «Внимание! Вы достигли нового уровня! Текущий уровень второй!» «За крюки!» Народ стал выбираться наверх, однако клещ остановил меня и проговорил. «Сейчас будет еще жарче. Как только окажемся на вражеской палубе, следуй за мной и убивай всех, кто встретится на пути. Ну, понял?» Уже закричал он мне на ухо, поскольку стало невыносимо шумно. Я кивнул, но на самом деле слабо представлял, что нужно делать. Все-таки первый раз в жизни держу в руках саблю. В тот момент я и вправду предпочел бы пор троилские чучела вместо живого экипажа врагов. Выбравшись на верхнюю палубу, я увидел, как наши ребята закидывают абордажные крюки на каравеллу, а некоторые уже даже перебираются на борт неприятельского судна. На центральной мачте взвился черный пиратский флаг. Одна часть испанцев пыталась перерезать, перерубить тросы с рапиры, Другая полила по нам из мушкетов, аркебус и пистолетов. Кругом свистели пули, впивались словно металлические пчелки в борт, в игроков, в паруса. Появилось системное сообщение. «Внимание! Пользователь клещ приглашает вас в малый отряд. Подтвердить?» Принял приглашение. Над головой напарника загорелся яркий зелененький ромбик видимый даже сквозь пробегающих мимо игроков. Тем временем клещ, сейчас уже не в шляпе, а в черном платке, стал что-то доставать из внутреннего кармана жилета. Корабли сильно ударились друг от друга бортами, и почти сразу после этого звякнула сталь клинков. Теперь напарник энергично разбрасывал по вражеской палубе дымящиеся связки травы, которые мгновенно заволокли дымом все вокруг, приведя в замешательство и пиратов, и испанцев. Но в этом был как минимум один плюс. Я-то мог видеть, где находится клещ. «Начали!» Задорно крикнул он и двинулся на борт каравеллы. Я кинулся следом. Но ромбик над головой невидимого в дыме напарника стал метаться, как быстрая птица. Впрочем, длилось это несколько секунд, а затем ритм его движений замедлился. Первый, кто попался на пути, оказался серьезно раненый солдат в заляпанном кровью светло-желтом камзоле и керасе поверх него. На мгновение я смутился. А стоит ли так подло добивать тех, у кого полоса жизни почти на нуле? Испанец, будто потеряв управление над своим телом, неестественно заваливался на палубу. «Добей!» Напор в словах клеща заставил меня замахнуться саблей и со всей силы рубануть по горлу. В лицо брызнула кровь, ну прямо как настоящее, теплое, соленое, даже тошно стало и лишь всплывающие очки опыта не давали поверить что убийство произошло в реальности извините тихо пробурчал я сам не знаю зачем но от чего то я чувствовал вину перед убитым игроком словно сделал это не по своей воле дальше пират вновь замаячил где то спереди и вдруг в тумане возник новый светящийся ромбик красный Это клещ отметил игрока, которого следует добить. Я подбежал, увидел еще одного полудохлого, но на этот раз обошелся без указов клеща. Вонзил окровавленную саблю в грудь испанца. Красные ромбики все загорались и загорались. Извиняться уже не хотелось. Следующая пара минут превратилась в почти механическую рутинную работу. Подбежал, добил. Подбежал, добил. На душе становилось как-то мерзко, но в то же время меня начинал охватывать дикий азарт. Адреналин в крови заставлял двигаться быстрее, добивая врагов все яростнее. Одни валились на палубу, будто парализованные с хлещущей то из спины, то из шеи кровью. Другие еще пытались удержаться на ногах, но моя сабля не позволяла им сделать и этого. Внимание! Вы достигли нового уровня! «Текущий уровень — третий». Неожиданно я почувствовал резкий прилив сил и обнаружил целую полосу энергии. Табличка вывела меня из бешеного ритма, и я остановился, стряхивая солбопод, окрашенный в красный. «Поднял уровень?» Клещ оказался тут как тот. «Поздравляю!» «Добивание — далеко не лучший стиль боя, но тебя прокачать нужно поскорее, и я решил, что на начальной стадии игры можно и похулиганить». Хитро улыбнулся он. Дым потихоньку начал рассеиваться. Кругом лежали с залитой кровью игроки, преимущественно в светло-желтых мундирах или керасах. Однако где-то еще звенела сталь, громыхали выстрелы, раздавались крики. «Попробуй теперь помахать железкой сам», — посоветовал напарник. «Если что, я подстрахую». «Значит, в бой!» Ринулся туда, где еще звенели сабли, и тут же наткнулся на здоровяка, похожего на обломок скалы. Высота его явно превышала 2 метра, и поначалу я даже засомневался, не обманывает ли меня зрение, или это, может, какой-нибудь глюк игры». Верзила орудовал длинным абордажным топором, не позволяя пиратам достать его клинками. Когда здоровяк заметил меня, я уже занес саблю, но тот резко отбил замах рукоятью, после чего попытался ударить по мне обухом топора. Я вовремя отскочил назад, собираясь вновь рубануть по врагу, однако Громила оказался шустрее. Он уже занес топор над моей головой. Вмешался клещ. Проворный и гибкий, как кошка, он ударом ноги выбил оружие из рук здоровяка, попутно врезав ему плечом. Каким бы прокачанным ни был напарник, толчок не вывел противника из равновесия. Но этого и не требовалось. Я уже вонзал саблю в его пузо. «Твори!» Взревел громила, проседая на колени и впиваясь в мои плечи руками. Только сейчас я заметил, что он был аж 15 уровня. Знал бы, раньше не рискнул бы приближаться. Его полоса здоровья медленно, но верно бежала к нулю. Он вцепился в меня мертвой хваткой, и я рухнул под натиском громилы. Тесаки напарника изящно скользнули по жирной шее. Алая кровь фонтаном брызнула на борт и на меня. Тело врага обмякло». Я еле выкарабкался из-под огромного трупа, но еще сложнее казалось вытащить саблю из его живота. А когда, наконец, заполучил свой клинок, то гордо вытер лезвие об испанский мундир. «Вот это, Рудро, настоящий бой!» Клещ похлопал меня по плечу. Соломенные чучело — это все для полных раков, поверь. Кстати, интересный факт. «Бегущие испанцы — идеальные мишени для тренировок. Смекаешь? Пора пробовать пистолеты!» Бой постепенно затихал. Раненые игроки отлеживались или залечивали раны. Другие шмонали трупы убитых. И лишь небольшая горсточка игроков еще махала саблями и шпагами. С пистолетами все вышло как-то попроще. Навел его на фехтующего испанца, взвел курок и выстрелил. Пистолет испустил густой дым, вздрогнул. Тело с дырой в груди перевалилось за борт и плюхнулось в море. Пират, который только что сражался с подстреленным мною игроком, вытянул большой палец вверх и добродушно подмигнул. Я хотел подмигнуть ему в ответ, но запнулся от чей-то труп и едва не рухнул на палубу. Больше стрелять не пришлось. Оставшиеся испанцы побросали шпаги и с поднятыми руками попятились от головорезов. Клещ сказал, что должен вмешаться. «Господа благородные доны!» — заговорил он, приближаясь к дюжине выживших. «Сейчас возможны два варианта развития событий. Первый — вы вступаете в наши ряды и дальнейшее плавание совершаете на бриге. Второй — «Остаетесь верны своей нации, но мы привяжем вас к мачтам и будем оттачивать навыки стрельбы до победного конца. Выбор за вами». Испанцы переглянулись, и один из них, игрок под ником Адриан, сказал. «Да пошло оно все!» Он сорвал с головы испанскую треуголку и бумерангом метнул ее в воду. «На дно испанцев! Значит, так судьба распорядилась! Принимайте в ваши ряды!» Другие побежденные игроки робко поддержали Адриана и последовали его примеру. Впрочем, парочка из них все же решила сделать логаут, растворившись в воздухе. «Добро пожаловать на борт!» — радостно произнес напарник, пожимая руки новым пиратам. Все тот же Адриан доложил, что трюм каравеллы заполнен тростниковым сахаром, который легко можно сбыть в Порт-Ройле, и на этом хорошо заработать. Уцелевший экипаж Рапиры радовался пополнению, за исключением пары игроков, которые хотели прикончить пленников, чтобы получить новый уровень. Игровой опыт, как известно, набирается за счет убийств или других занятий по умениям. Кто-то спросил, отправимся ли мы в Порт-Ройл за капитаном. Клич заговорил. «Господа, не кажется ли нам смешной эта ситуация? Капитан сдох одним из первых, а мы будем возвращаться за ним на Ямайку?» По толпе пиратов пронеслись смешки и возгласы одобрения. «И ради чего, спрашивается, нам туда тащиться, если сильнейшие из нас выжили?» В словах напарника была правда. «Экипаж Рапиры — сплошь такие же новички, как я. Не клан и даже не дружная команда. Люди просто записались в первый попавшийся рейд и хотели вкусить все прелести виртуала». «А капитан кто?» Посыпались предложения о назначении Кэпом Клеща, но тот сразу обозначил, что у него свои заботы и интересы, и управлять Бригом он не сможет. Но вот к дальнейшему жизнь меня не готовила. Виртуал, впрочем, тоже. Но среди нас есть очень надежный человек. Да, Рудро? Что было отвечать глазеющей теперь на меня толпе, я не знал. Да и как вообще это можно понимать? Еще пару часов назад я пребывал в уверенности, что капитанство мне не светит. Это должен быть опытный и рассудительный игрок, а не новичок, который еще ничего толком не умеет. Но ведь у меня же нет умения лидерства. Оно тебе и не понадобится, — ответил Клещ. Дело не в умениях, друзья, дело в уме. Стоит Рудри только адаптироваться, и у вас будет отличный капитан, готовый отправиться хоть впасть к морскому дьяволу. Клещ продолжал что-то вещать, а я ушел глубоко в свои мысли. «Какой к черту из меня капитан?» Все это походило на какой-то розыгрыш. Нам повезло, что предыдущий капитан еще не успел завоевать авторитету команды. Или не команды даже, а сброда первоуровневых новичков. Не сомневаюсь, что при других обстоятельствах никто бы не променял одного капитана на другого, потому что так решил какой-то клещ. И все-таки толпа внимала моему напарнику, словно легендарному пирату. Таким он в сущности для них и был. Дорогая пиратская одежда, цепкий взгляд, высокий уровень и мастерское владение клинками. Что касается умения, то на этот случай подойдет первый помощник продолжал Клещ. «Итак, кто из присутствующих обладает умением лидерства?» Отозвалось несколько человек, и среди них был уже знакомый Адриан. Человек он явно не глупый, хоть и бросил испанцев не раздумывая, и решительный, первый согласился вступить в ряды пиратов. Да и про сахар сообщил именно он. По крайней мере, уже чем-то выделился. Чего нельзя сказать об остальном экипаже. А поскольку возможность выбрать помощника клещ предоставил мне, то ответ был незамедлительным. «Беру Адриана». «Ну а что? Раз напарник так легко перевел на меня стрелки, то пусть и сам испытает хотя бы легкое удивление. Как там говорят, удача любит смелых?» Экипаж уставился на меня изумленными глазами. Да и сам испанец, теперь уже бывший, явно не ожидал такого поворота событий. Не мне одному сегодня чувствовать себя неловко. — А неплохо, неплохо! — задумчиво протянул клещ, словно увидел в этом игру спонтанности и дерзкий вызов. — Что ж, полагаю, всем пора приступать к делу. «Каравеллу нам не потянуть, людей не хватит. На буксире тащить слишком опасно. Так что придется грузить тростниковый сахар на брик, сколько влезет». И он тут же начал быстро отдавать другие распоряжения. Корабельщики, подлатайте рапиру. С каравеллы можно утащить материал для починки. Кто на паруса? Ставьте полный бейдевинт. Все остальные быстрее в трюм. Берем ящики и отцепляемся».